Матушка в купальницу по лесу ходила, Босая с потыками по росе бродила, Травы ворожбины и ноги ей кололи, Плакала родимая в купырях от боли. Недознамо печень и судорога схватила, Охнула кормилица тут и породила, Родился я с песнями в травном одеяле, зорью меня вешней в радугу свивали. Вырос я до зрелости в нук купальской ночи, сутеньь колдовное счастье мне пророчит. Только не по совести счастье наготови, выбираю удольью и глаза и брови, как снежинка белая впросении я таю. Да к судьбе разлучницы след свой заметаю.